так называемые еды здесь нет, заметил он, но зато много бутылок. Не хотите ли что-нибудь выпить? Нет, благодарю вас, мистер Карнелиан. Разве что минеральной воды. Вы лучше посмотрите сами. Я не смогу выбрать то, что нужно. Она, поколебавшись, вошла в спальню и осмотрела обширную коллекцию в маленьком буфете около стены. Мистер Гарис, кажется, питает отвращение к минеральной воде. В это время раздался стук в входную дверь, и Эмилия насторожилась. Кто это может быть? Наверное, вернулся Гарис. Возможно. Откройте дверь, мистер Карнелиан, но будьте осторожны. Ваш мистер Гарис не вызывает у меня доверия. Джеррик довольно долго возился с замком, и лёгкий стук прозвучал снова, прежде чем он открыл дверь. Увидев в гостях Джеррик вздохнул с облегчением и удовольствием. О, Джеггет, дорогой Джеггет, наконец-то это вы. Приятный на вид мужчина в дверях снял шляпу. Разрешите представиться. Представился он Джексон. Мне кажется, я видел вас в кафе Royal Вы должно быть мистер Карнелиан. Входите, хитрый Джегет. Галантно поклонившись, миссис Андервуд, застывшей в центре гостиной, лорд Джегет Кэнэри вошёл в дверь. Джеррик пожал плечами. Но «Ну, если вы не Джегет, а Джегет не был Джаггером. то я должен допустить, что имеется ряд джейгедов, играющих свою роль, возможно, через всю историю. Мистер Джексон улыбнулся и вытащил записную книжку и карандаш. Вот это материал, сказал он. У нашего друга мистера Уэлса появился опасный конкурент, а? Миссис Ундервуд. Мистер Уэлс не мой друг, отрезала она. А вы с ним хорошо знакомы? спросил Джэрик. Не очень, нас связывают несколько случайных бесед в прошлом, хотя я читал почти все его книги. Если ваша история не хуже чудесного посещения и может быть представлена подходящим образом, тогда наше издание гарантировано. Он вольяжно развалился в глубоком кресле, а Джэрик и миссис Андервуд робко присели на краешек от таманки напротив него. Насколько я понял, вы утверждаете, что являетесь ярмарочным убийцей, воскресшим из мёртвых. Совсем нет, воскликнула миссис Андервуд. Мистер Карнелян никого не убивал. А вы, наверное, миссис Андервуд. Меня зовут Джексон. Я работаю для Субботнего обозрения. Мистер Гаррис прислал меня сделать некоторые записи. Он присоединится к нам позже. Вы, судья, воскликнула она. Это вы и лорд Джеггер обрекли мистера Карнелиана на гибель. Мужчина, который представился мистером Джексоном, удивлённо приподнял брови, деликатным движением снял плащ и положил его вместе с шляпой, перчатками и тростью на стол. Мистер Гораций предупредил меня, что выиграют они ещё немного возбуждены, и это понятно, мадам. Я уверяю вас, что не являюсь ни одним из двух упомянутых вами людей. Я просто Джексон, журналист. Моя работа заключается в том, чтобы задать вам несколько вопросов. Мистер Гарис передаёт своё почтение и говорит, что он делает всё, что в его власти, чтобы связаться с кем-нибудь из высокопоставленных лиц, которых пока не будем упоминать, в надежде, что они смогут помочь вам. Вы очень похожи на лорда главного судью, сказала она. Не вы первые говорите мне это, вы, но я не обладаю известностью и талантом этого джентльмена. Джэрик засмеялся. Вы только послушайте его. Джегет. Вы, как всегда, великолепны. Мистер Корнелиан упрекнул его мели. Я думаю, вы ошиблись. Мы смущаем мистера Джексона. Нет-нет, мистер Джексон отмахнулся от подозрений жестом своей изящной руки. Мы журналисты очень стойкие ребята, если вы знаете. Значит, несправедливо обвинён? Вернулся, чтобы оправдать себя.